Глава 36. Гарри довел меня до дома, где жили Лана, Алиса и другие девушки. Я не смело постучала в дверь, будто боялась, что меня выгонят, как источник проблем. Двери открылись, и на пороге возникла одна из девушек, имя которой я не могла вспомнить. э, -э — -э», неуверенно протянула я. «Здравствуйте, Лана и Алиса дома?» «Кэти!» Обрадовалась она мне так, будто я была продавцом мороженого, решившим одарить всех своим товаром. «Проходи! Рада тебя видеть! Девочки!» — крикнула она оглушающе. «Кэти вернулась!» Я оглянулась на Гарри. Он помахал мне рукой, и девушка захлопнула дверь прямо перед его носом. «Вежливая, гостеприимная, ничего не скажешь». Сверху донесся топот девичьих ножек, и на лестнице появились жительницы дома. Они поспешно спускались, радостно голдя. «Прибыла!» «Мы тебя долго ждали! Хорошо, что вернулась!» «Кэти, дорогая, с тобой все в порядке?» Это уже была Лана. Она сгребла меня в охапку и поцеловала в щеку. «Вроде как все хорошо», — неопределенно ответила я, сама не зная, хорошо ли все или не очень. «Кэти!» — на меня налетела Алиса. «Как хорошо, что ты успела переместиться, когда на нас напали драконы! Это было так страшно!» «Я думала, они нас растерзают, но потом доставили в министерство, с нами провели беседу и отпустили. На выходе мы видели твоего ищейку, его волокли в оковах. Не знаю, жив ли теперь, вид был замученный». «Жив», – вставила я в ее монолог. «Вот и хорошо, что жив», – продолжила Алиса. «Симпатяга, жаль было бы такой экземпляр извести. Впрочем, драконы тоже ребята хоть куда». Видела бы ты их, широкоплечие, мускулистые, красивые! Она мечтательно закатила глаза, сложив руки на груди. Я тебя познакомлю с ними. Мы теперь друзья. Их редко вызывают на службу, и парни маются без дела. А тут вдруг такая погоня. Адреналин зашкалил. Короче, тебе непременно нужно познакомиться с драконами. Не пожалеешь. Раз тебя нашли и даже отпустили, значит остаешься в нашем мире. Так что нужно развеяться. «Драконы для этого вполне подойдут. Они на особом счету в министерстве. Это тебе не служители закона. У драконов уровень в разы выше. Туда попадают исключительные маги. И внешне хороши, и магия у них та еще. Ты даже не представляешь, что они умеют делать». «Да, я заметила, они умеют обращаться в драконов», – пошутила я. Алиса была настолько очарована драконами, что готова была говорить о них бесконечно. «Оставь Кэти в покое!» — Влада отпихнула от меня Алису. «Забила голову парнями не только нам, но и ей. Тебя не переслушать, одни только шуры-муры на уме». «А что еще должно быть на уме у девушки?» — вставила в свою защиту Алиса. «Учеба, работа!» — подсказала Влада. Брюнетка со строгим лицом, но при этом крайне добрым голосом. «Пойдем, Кэти!» — она повела меня в гостиную и усадила в кресло. Тут же в воздухе возникли чашечки с чаем. Я взяла одну из них. Остальные разобрали девушки. Все сидели, пили чай и болтали. Я рассказала обо всем, что случилось, не утаив ничего. Не знаю почему, но мне не хотелось держать что-либо в тайне. Во время того чаепития, случившегося пару дней назад, все девушки раскрывали души. Они были добрыми и обсуждали все, доверяя все секреты. Вот пришла и моя очередь поделиться сокровенным. Я не упустила ничего, рассказав обо всем, начиная от созданной мной в Чете нашей с Крисом комнаты и кончая тем, что нам запрещено видеться, чтобы прошлое осталось в прошлом. «Вот тебе и страшный выбор, о котором была речь в предсказательном шелесте», заметила Терри, кудрявая блондинка с короткими волосами и милым детским личиком. Помнится, она была самой говорливой во время чаепития. Приходится выбирать между прошлым и будущим. «Но мне кажется, что Кэти не о прошлом печется, а о крестьяне», — проворковала Энджи, брюнетка с пухлыми губами, высокими скулами и строгими бровями, под которыми шаловливо поблескивали голубые глаза. «Не выдумывай», — отмахнулась я от нее, как от комара. «А ну мне надо выдумывать!» — она надула и без того пухлые губки. «Все же ясно, этот смазливый агент безопасности дорог тебе». «Ничего подобного», — в этом-то я точно была уверена. Кстати, называй его Ищейкой. Никак не могу привыкнуть к тому, что он, видите ли, является служителем закона высшей категории на службе Министерства магии, агент безопасности, но ну и титулы. Значит, не глуп твой Ищейка, коль дослужился до таких высот, — поддакнула Влада. Поверь, знаю, о чем говорю. У меня отец из министерских. Такие кадры, как твой Ищейка, ценны. Ну и бог с ним, — беспечно отмахнулась я. Не будем о нем. К тому же мне нельзя больше видеться с ним. — Но говорить-то можно, — подколола Терри. — Можно, но не нужно, — осекла ее я. — Как знаешь, — подернула плечами Энджи. — Зачем тебе ищейка, когда есть драконы? — завела свою песню Алиса. Они что, зачаровали ее до безумства? Но Алису перебила Влада, сменив тему. Если предсказательный шелест имел в виду именно эту ситуацию, то после страшного выбора... Последуют страшные испытания, так что не следует расслабляться. Я испуганно глянула на нее, понимая, что девушка права. Вот уж верно, расслабляться нельзя.